Вы пришли вовремя, сэр. Сейчас вам придется выслушать от жены ее первую проповедь. Впрочем, местом действия будет не наша супружеская спальня, а гостиная. Садитесь в кресло, а я, дайте мне только запечатать конверт, сяду на стул. Ну вот, начнем с самого начала, сэр. Как ваше имя? Трудно было бы задать ему вопрос с большей меткостью, нацеленной на его тайну. Ведь Джон так и не открыл жене, что он придумал себе новое имя, чтобы скрыть, что он на самом деле является наследником состояния старого Гармана. Джон Роксмит, моя дорогая. Отлично. Кто дал вам это имя? Вероятно, мой крестный отец и моя крестная мать. Неплохо. Но ну и только. потому что ваш ответ прозвучал несколько неуверенно. Впрочем, катехизис вы, по-видимому, знаете, поэтому от остальных вопросов вас можно освободить. Дальше пойдет прямо из головы. Джон Милый, почему ты так часто спрашиваешь меня, хочется ли мне быть богатой? Снова его тайна. Он смотрел на жену, жена смотрела на него, поставив локти ему на колени. И казалось, что тайны между ними больше нет. Она почти раскрыта. Не зная, что ответить, она не нашла ничего лучшего, как обнять его. Короче говоря, Джон, вот на какой текст я приготовила проповедь. Мне ничего не надо. И я хочу, чтобы ты поверил этому. В таком случае твою проповедь можно считать законченной, потому что я верю тебе. Нет, постой, Джон, это было только во-первых, а потом будет страшное во-вторых и страшное в-третьих. Как я пугала себя в детстве, когда слушала церковные проповеди. Меня ничем не испугаешь, любовь моя. Джон, милый, а ты можешь поручиться? Можешь сказать от всего сердца, что у тебя не осталось воспоминаний о моем прежнем коростолюбии? Если бы у меня в памяти не осталось никаких следов о том времени, разве я мог бы так любить тебя? И, глядя на твое милое личико, слушая твой милый голосок, разве я вспоминал бы, как ты отказалась от всего ради меня? Неужели тот наш разговор, любимая, настроил тебя на серьезный лад? Нет, Джон... Виной тому не тот разговор и не мои мысли о миссис Бофин, хотя я ее очень люблю. Дай мне поплакать, Джон. Поплакать от счастья так приятно, так сладко. А теперь, Джон, я могу сказать тебе, что следует в третьих. Слушаю, чтобы там не последовало.